Глава 7. Хозяйские хлопоты. Работа в зельеварне так хитро занимает время, что оно несется незаметно. Так бывало, когда Ильяна возилась там одна, и с Юкой получалось так же. Зелье Юка полностью приготовил сам. Ильяна положила перед ним прописи и поглядывала. Придраться было не к чему. И разговоры они прекратили, только иногда перебрасывались парой слов по делу. Ильяна была довольна, что Юка освободил ей время. Она достала свой знахарский камень, он же камень для чтения зелий, тоже вещичка редкая и ценная, и занялась изучением добычи. Зелья для отъема памяти они с колдуном Сарканом накануне обсудили, оно и оказалось то самое, что принесла мачеха. И по-прежнему что-то настойчиво вертелось в голове, смутное, забытое, но важное. «Ах, как же вспомнить!» Она нехотя отложила флакон, взяла другой. Его содержимое должно было испортить ей внешность. Смешно. Кому нужно приданное, на лицо не посмотрит. Но что же тут? Второе зелье оказалось труднее. Болотница не учила Ильяну менять человеку внешность. Но услышать про подобное ей, конечно, приходилось она знала что там важнее зелье заклинание простая знахарка такое не сварит только колдунья но изучая зелье камнем и про заклинание можно понять поэтому ильяна и взялась с осторожностью и с любопытством знахарским камнем как читают зелье зажимают камень в пальцах зелье капают в каменную чашку илья не такая от болотницы досталась старинная многим знахарем послужила и водят камнем вокруг. При этом от всего надо отвлечься, обо всем забыть, только думать о зелье и чувствовать его. И тогда ответы, из чего зелье приготовлено, будут приходить в голову. И они будут верные, если знахарка опытная. Если знахарка о таких травах и прочих составляющих даже не слыхала, то она ничего не поймет. Точно так же и заклинание для зелья можно прочитать. Понимание приходило, догадка. А само заклинание уже надо составлять самостоятельно. Как раз составлению заклинаний Ильяну учили не слишком Нет, что-то простое она могла, а для уродского зелья применили непростое. Какая суть там была, непонятно, а чувство, которое возникло в результате, было томительным, пронзительным и совсем нерадостным. Ильяна даже оттолкнула чашку с зельем и бросила камень. Так-так. А ведь этим ее хотели напоить. «Что же помешало королю лично женить любимых племянников?» — подумала она вслух. Юка, который не спеша размешивал варево в котле, повернулся к ней. «Важное письмо прекрасное!» «От кого же, если это не тайна?» «От бывшей возлюбленной. Он порвал с ней перед помолвкой с принцессой Велейной. Думаю, это не тайна». «О, вот как! Сочувствую королю», — только и могла сказать Ильяна. «Должно быть, тяжело объясняться с бывшими возлюбленными». «Его этим не напугаешь», — хмыкнул Шут. «Что, часто объясняется?» «Да зачем ему? Он король, ты забыла. Просто тут все сложнее». «Ладно, прекрасная, не выпытывай у меня королевские тайны». «Как скажешь, дорогой», — усмехнулась Ильяна. «Повтори». «Как ты меня назвала?» — встрепенулся Юка и широко улыбнулся. «Смотри, ты ведь разобьешь мне сердце, а это жестоко прекрасное!» «Дорогой? Надо же, какой ты впечатлительный! Сварить тебе состав от разбитого сердца? Или справишься сам?» — пошутила Ильяна. «У тебя и от этой беды зелье есть!» — Шут вздохнул. «Хотя, чего это я? От этого у всех знахарок есть зелье!» «По весне, наверное, ведрами варишь». «Я? Вот еще. Я, по-твоему, зельями торгую?» — отмахнулась Ильяна. «Погоди-ка. Приворотное зелье, отворотное, утешительное. Первые два не всякая знахарка готовит, нельзя это. Утешительное можно. И во все три надо положить оленьи рожки. Это травка такая, она растет далеко, на болотах». С ней приворотное действует быстрее. Ильяна такое не варила и не собиралась, потому и не вспомнила сразу. Но состав-то она знала. И в приворотное, и в отворотное, и в утешительное на треть входят одни травы. И это рогатая травка в том числе. И влияют они все три на чувства и память, пусть и по-разному. И в на беспамятное зелье тоже входят те травы, хоть и в меньшей доле. А вот в лекарство она и не подумала рожки добавить. И колдун ничего не сказал. Вот же оно, что мелькало на краешке мыслей. Надо попробовать сварить лекарство с оленьими рожками. — О чем задумалась, прекрасная? — окликнул ее шут. — О том, как быстрее наших отравленных вылечить. Но это проверить надо. — Чтобы сразу вылечить? — Не сразу, но быстрее. Не за месяцы, а за дни. «Хм, а оно тебе надо? Они вынудят тебя замуж выйти, а ты ведь не хочешь. Пусть лучше побудут без памяти, не кажется тебе?» «Не кажется», — тряхнула головой Ильяна. «Ты скажи, откуда знаешь, чего хотели моя тетя и лорд Гером? Хотели выдать замуж тебя и сделать графиней? Да я вчера со служанками говорил прекрасное. Они столько знают, ты удивишься. Я им спел и сплясал, всего-то. «Хитрец ты и проныра! Правильно о тебе говорят!» — кивнула Ильяна. «Но за помощь благодарю. Я сейчас буду зелье переделывать, так что сама буду все делать». «Вот именно. Зелье от отравы заново подбирать — еще и заклинание к нему. Его постоянно чувствовать надо». «Ну, делай сама, а я помогу», — решительно предложил Юка, давая понять, что уходить не желает. «Помалкивать буду». «Помогать, как тень твоя, не пожалеешь». То есть и тут он понимал, что от него требуется. И ясно, что он этому учился. «Помогай», — сказала она. А сама открыла сундук с травами, которые держала в зельеварне, чтобы найти рогатую травку. «Нашла. Ее оказалось мало, так что придется еще докупить. У деревенских знахарок должно быть. Это если зелье получится». «Юка, как то догадался, что во флаконах? Обещал рассказать, помнишь?» «Да просто видел такие флаконы, и колдуна знаю», — сразу ответил Шут. «У него половина придворных дам средства разные покупает, для красоты в основном. А что он и запрещенное продает, об этом поговаривают». «Что и Эс Саркан его знает?» — удивилась Ильяна и немного разочаровалась в Саркане. «Этого не знаю, прекрасная. Не видел и не слышал. У них ведь общих дел не должно быть. Это только я, Проныра», — ответил он серьезно. «Не догляд там, при короле, за колдовством», — подумала Ильяна. «У них в тирате если слух пойдет, что знахарка такое людям продает, ее приведут на графский суд, не отвертится. Сильная приворотная даже не стану творить побояться» потому что для графов тирата магия — не пустой звук. Они с Юкой пробыли в зельеварне до темноты. И не тяжелая там работа, не лес валить. Но Ильяна к вечеру падала с ног. Колдовские дела отнимают силы. Но зелье вроде бы получилось. Юка, похоже, не устал. Был оживлен и доволен. «Зови меня еще помогать, прекрасная. Буду рад», — сказал он, когда расставались. «Позову», — пообещала Ильяна. «Спасибо тебе, Юка». «Почему ты шут?» «Ну да, она уже спрашивала, и он отвечал». «Тебе надо лекарем служить у короля», — добавила Ильяна. «Так от тебя гораздо больше будет пользы, разве нет?» «Да неужели?» — рассмеялся Юка. «Не могу я лекарем служить. Ты вот не знахарка в тирате и не лекарка?» «Ты из знатной семьи» догадалась Ильяна. «Кто же твои родители? И что почетного шутом быть?» «У меня при короле лучшая должность, я же объяснял!» И впервые на его лбу собрались морщинки. «Хорошо, прости», — не стала настаивать она. «Но как тебя по-настоящему зовут? Не Юка ведь?» «Юка меня зовут», — повторил он и, кажется, начал сердиться, быстро ушел. Охотники вернулись затемно. Привезли двух крупных кабанов, которых предстояло подать к столу завтра. Одного кабана, самого большого, лично заколол рогатины лорд Байрен, младший племянник короля. Со вторым двое охотников из свиты принцев справлялись вдвоем. Тираться не отличились, но так и было задумано. Первые роли на этой охоте оставили гостям. Охотники шумно радовались. Со всех сторон славили принца Байрена. Лорд Эдеминт, старший брат, остался без почести и был зол, хотя Линдита не сводила с него влюбленных глаз. «Хоть вари отворотное зелье», — расстроенно подумала Ильяна. Но это не всерьез. Никаких отворотных, конечно. Колдон Саркан, зелье, приготовленное Ильяной и Юкой, проверил и был приятно удивлен. «Это отлично!» Я надеюсь, предвижу хороший результат, Миледи. Но что за траву вы добавили? Что это такое? Оказывается, он даже не слышал про оленей рожки. Утверждал, что эта трава нигде, кроме тирата, не растет. Я желаю на нее посмотреть, Миледи. Она ведь может пригодиться не только для подобного зелья, заволновался эс Саркан. Конечно, Ильяна пообещала ему и показать, и рассказать. «Только ли для любовных зелий используется?» «Наверняка это неверно. Надо пробовать». Колдун был счастлив, как ребенок. Охота его только утомила. А вот новость про новое зелье обрадовала. А уходя, он серьезно посмотрел на Ильяну. «Миледи, я не хотел бы вас обидеть или вмешиваться не в свое дело. Но я слышал, что сегодня вы провели целый день с шутом, в заперти». Миледи, я хочу сказать, э, простите, но не поступайте опрометчиво. Вряд ли что-то могло удивить Ильяну больше. Саркан, что вы хотите сказать? Юка мужчина, Миледи, молодой и вполне способный. И он не является гарантией репутации девушек, подобно королю и принцам. И так смешное Ильяне тоже давно не было. «Эс-Саркан, вы сами-то верите, что ваши принцы — гаранты репутации?» Она не стала говорить про короля. Но учитывая, что король — родственник этих двоих... <кхм> «Миледи, так говорят, вы это знаете. И мы говорим о репутации, а не о безопасности». Колдун улыбнулся. «Просто будьте осторожны, миледи». «Но кто вам сказал про нас? От кого вы это слышали?» «Кто-то сказал, многие посмеялись». «Вот почему лучше жить где-нибудь в лесу, на болоте», грустно признала Ильяна. «Что ж, благодарю, Эссаркан, я все учту». «Все верно, Юка — молодой мужчина». Однако Ильяна впервые подумала о нем так, как о мужчине, который может быть угрозой ее девичьей репутации. Как несовестно перед Юкой, но впервые. И охотники, и другие гости как раз собирались в зале за накрытые столы. Ильяна хотела пропустить и это застолье. В кухне ей пришлось обсуждать с главной поварихой, какие специи взять на завтра для запеченных кроликов, чтобы лорда Синишаля не мучили боли в животе. Хотелось сказать, ему лечебный отвар нужен и жидкая каша, а не печеные кролики. Но пока Ильяна решила, что насчет отвара, поговорит с Эсом Сарканом. А кролика персонально для посланника короля решили приправить просто солью. Неужели все? Не совсем. Едва она вышла из кухни и стала подниматься по боковой лестнице, чтобы попасть в их сестрами крыло, как ей преградил дорогу никто-нибудь Алорта Диминт, старший королевский племянник. Куда собралась леди-кухарка? Он грубо схватил Ильяну за руку и был изрядно на веселе. «Ну, конечно, он же расстроился на охоте». «У вас, милорд, забыла спросить», — бросила Ильяна, которая не в настроении была лебезить перед этим э, шутом. «Отпустите меня». «Э, нет, милашка-повариха, твоя сестричка не желает меня приласкать, хоть я и женюсь на ней». «Да, я решил, но она не хочет, так что нужно тебе постараться вместо нее». «За себя ты уже потрудилась, верно? Как тебе наш Юка, доставил удовольствие?» Ильяна опешила от такой наглости. Принц между тем продолжал. «Там, где надо, у него все правильно величины, а? Расскажи! Может, у него там даже получше, чем у некоторых?» И он пьяно захохотал, притиснув Ильяну к стене. «Это уже было слишком!» «Отпусти меня!» — она выдернула руку. Если добавить простое заклинание, то Ильяна и в окно выбросила бы принца без затруднений. «Ах ты!» В гневе он опять бросился на Ильяну. Но она щелкнула пальцами. Он упал и скатился по лестнице, и остался лежать. Она подошла, проверила. «Жив, все хорошо». Еще один щелчок пальцами. Заклинание мысленно. И лорд Деминт ни за что не вспомнит, при каких обстоятельствах он упал с лестницы. От третьего щелчка Ильяна воздержалась, хотя ей уже захотелось повеселить принца, уменьшив его правильную величину до совсем маленькой дня на три, или лучше на семь. Она разозлилась и сила прилила, хватило бы и не на такое. А вдруг это вылечит прекрасного лорда от пристрастия к выпивке по любому поводу? Но ведь нельзя. Во-первых, болотница, обучая Ильяну, строго вдолбила ей в голову, чего именно нельзя делать. Во-вторых, принц, придя в себя, обратится к Эссу Саркану, а тот быстро все поймет. В таком деле он Ильяну точно не поддержит. Он верно служит. «В следующий раз я тебе что-нибудь сломаю, понял, милорд?» — ласково спросила Ильяна, валяющегося под лестницей красавца — и отправилась звать стражу, благо для этого надо было лишь дойти до конца коридора и выглянуть. «Принц напился и упал с лестницы», сообщила она старшине тиратской стражи, не пытаясь смягчить известие. «Оттащите его к лорду синешалю Пусть сам решает, что делать. И вообще, поставьте людей. Пусть и гостей сюда не пускают, особенно в таком виде. Нечего им тут шататься. Это приказ графини. Так всем и говорите». «Будет исполнено, миледи!» Старшина ничуть не удивился. «Ничего, пусть. С матушки должок». И Ильяна пошла, наконец, к себе. И спать уже хотелось не так сильно. В широком девичьем коридоре горели свечи в нескольких больших подсвечниках. Было светло. Ильяну встретили звуки арфы. Фания расположилась на скамье и играла, а Клейна правдолюбка сидела рядом на подушке и что-то писала. Сёстры все собрались, и все были полны впечатлений. Ронда сидела счастливая и улыбалась нежной улыбкой. Она задумалась, ни на кого не обращая внимания. Фалистина плела что-то из цветных лент, а Элинда и, и Линдита, взявшись за руки, танцевали под звуки Арфы посреди коридора. И еще. Вот это да. Здесь же на скамеечке сидел лорд Фалис, младший капитан стражи, и тоже щипал струны, но не арфы, а лютни, пристроив ее на коленях. В этом зале-коридоре царило довольство и счастье, сотканные из девичьих надежд, воспоминаний о приятном дне и пение струн. Ильяне, которая пришла в несколько растрепанном настроении, не хотелось разбивать эту хрупкую всеобщую радость. «Успеется еще!» Она присела на скамью возле Фании. «Ильяна, почему ты теперь не бываешь с нами? Так нельзя!» Требовательно воскликнула Фалестина. Фания перестала играть и с укором посмотрела на болтушку Фалестину. «Ведь все настолько очевидно. О чем тут говорить?» «Не хочу претендовать на руки и сердца принцев!» Невозмутимо ответила Ильяна и на секунду прижала палец к губам, напомнив, что это секрет. Лорд Фалис, как и раньше, смотрел влюбленными глазами на Элинду, их любимую сказочницу. А она то и дело украдкой ему улыбалась. Ну, хоть за этих двоих Ильяна могла быть спокойна. А линдита вдруг оттолкнула Элинду, и одна закружилась по комнате, и радостно сообщила. «Ильяна, лорд Деминт сказал, что влюблен в меня, и скоро наша свадьба!» «Мама уже приготовила шелк для свадебных платьев. И тебе тоже. Ильяна, ты ведь знаешь?» Сестры переглядывались. Как видно, эта радостная весть уже не была для них новой. «Ильяна, если ты не выйдешь замуж теперь, то останешься старой девой. Ты это понимаешь?» Вдруг сказала Клейна, оторвавшись от своей писанины. «За меня не беспокойтесь», — ответила Ильяна. «Со мной все будет хорошо». И подумала, что завтра придется говорить с мачехой. Отдавать малышку Линдиту за Эдеминда ведь нельзя. Жаль сестру. А что делать? Убедить его в эпиделии отвращающее от вина? Возможно, даже лорд Синишаль посодействует. Но Линдите придется делить мужа со всеми девицами в замке, которые не смогут или не захотят от него убежать. Вот радость-то! Возможно, что для мачехи это мелочь, «Издержки ради сомнительной надежды на корону?» «Лорд Эдеминт не станет королем. Из двоих валиотеров Ильяна скорее поставила бы на лорда Байрина.